Глава 16 Теперь, когда Жасмель согласилась говорить от имени Адекора, он должен был отвезти ее на окраину и показать место так называемого преступления. Однако Адекор попросил Жасмель подождать детцы или около того, потому что у него было еще одно дело в центре. Партнершей Понтера была Класт. Адекор хранил о ней теплые воспоминания и был безутешен, когда она умерла. Но у него была и его собственная партнерша, и она, к счастью, пребывала в добром здравии. Адекор знал красавицу Лурд Фрадла так же давно, как и Понтера. У них с Лурд был сын Даб 148-го поколения. Однако, несмотря на давнее знакомство и партнерство, Адекор всего несколько раз бывал у Лурд в химической лаборатории. Ведь в конце концов, когда двое становятся одним, это выходные дни, и на работу никто не ходит. Повезло, что компаньон знал дорогу и отвел Адекора от куда надо. Лаборатория Лурт была целиком построена из камня, хотя вероятность взрывов в химических лабораториях не слишком велика. Правила безопасности предписывают строить такие здания из материалов, способных противостоять взрывам и огню. Дверь в здание была открыта, а Адекор вошел. Здравый день. — сказала женщина, проделавшая, по мнению Адекора, отличную работу по сокрытию своего удивления при виде мужчины в этот период месяца. — Здравый день, — ответил Адекор. — Я ищу Лурд Фрадла. Она дальше по этому коридору. Адекор улыбнулся и пошел в указанном направлении. — Здравый день, — сказал он, просовывая голову в двери лаборатории Лурд. Лурт обернулась и расцвела в улыбке. Адекор! воскликнула она, подбежала к нему и крепко обняла. Какой приятный сюрприз! Адекор не мог припомнить, виделся ли он когда-нибудь прежде с Лурт во время последних пяти. Она выглядела совершенно нормальной и рассудительной, как, кстати, и Жасмель. Возможно, мужские представления о последних пяти несколько раздуты. Привет, красавица! Адекур снова сжал ее в объятиях. — Как я рад тебя видеть! Но Лурд хорошо знал своего мужа. — Что-то случилось? — спросила она, выпуская его. — Рассказывай. Адекур оглянулся через плечо, чтобы убедиться, что они одни. Потом взял Лурд за руку и отвел ее на другой край комнаты, где стояла пара лабораторных кресел рядом с большим стендом с периодической таблицей. Кроме них в лаборатории присутствовали лишь двое паукообразных роботов. Один переливал жидкость из минзурки в минзурку, другой собирал какую-то конструкцию из колп и трубок. А декор сел, лурт расположилась в соседнем кресле. Меня обвинили в убийстве Понтера. Глаза Лурт широко распахнулись. Понтер умер? Я не знаю. Он пропал вчера днем. Вчера вечером у нас был праздник свежевания. Отреагировала Лурд. Я не слышала новостей. Он рассказал ей всю историю. Она сочувствовала ему и ни разу не высказала сомнения в невиновности Адекора. На доверие Лурта Адекор всегда мог рассчитывать. — Ты хочешь, чтобы я говорила за тебя? — спросила Лурд. Адекор отвел взгляд. — Тут такое дело. Я уже попросил Жасмель. Лурд кивнула. — Дочь Понтера. Да, я думаю, это произведет впечатление на арбитра. Я как раз про это и подумал. Надеюсь, ты не обидишься. Она улыбнулась. Ну что ты? Но послушай, если я хоть чем-нибудь могу помочь... Да, есть одно дело. Адекор вытащил из набедренного кармана маленький пузырек. Это образец воды, который я взял на месте исчезновения Понтера. Там по полу было разлито несколько ведер. Сможешь сделать анализ? Лурд взяла пузырек и посмотрела его на просвет. «Конечно», — ответила она. «И если нужно будет что-то еще, только попроси». Адекор вернулся на окраину вместе с дочерью Понтера Жасмель. Они поехали прямиком на никелевую шахту. Адекор хотел показать Жасмель место, где пропал ее отец. Но когда они подошли к шахтному лифту, Жасмель вдруг заколебалась. «В чем дело?» — спросил Адекор. — Я? — У меня клаустрофобия. А Адекор в растерянности покачал головой. — Да нет, не может быть. Понтер рассказывал, что когда ты была маленькой, то любила прятаться в кубиках для добалака. а не далее, как дико месяц назад вылазали в пещеру. Ну... <связь> «О -о -о — Ну... — Жасмель смолкла. — О-о-о! Адекор кивнул, догадавшись. — Ты мне не доверяешь, не так ли? Просто это как-то... Ну, мой отец был последним, кто спускался с тобой в эту шахту и не поднялся обратно. Адекор вздохнул. Ее можно было понять. Кто-то, какое-то частное лицо, должно было обвинить Адекора в убийстве. Без этого разбирательство не могло начаться. Так что, если он избавится от Джасмель, Мегамек и Балбай, возможно, некому будет поддержать иск против него. «Мы можем попросить кого-нибудь спуститься вместе с нами», — сказала Декор. Жасмель задумалась. Она тоже, должно быть, подумала о том, что все, что она делает сейчас, приобретает особое значение. Да, она могла попросить кого-нибудь сопровождать их, кого-нибудь из знакомых, тех, кому она доверяла без вопросов. Но этого человека также могут вызвать на разбирательство, если дело дойдет до трибунала. «Да, арбитр, я знаю, что Жасмель говорит от имени Адекора, но даже она слишком боится его, чтобы спуститься с ним вдвоем в шахту. И можно ли ее винить после того, что он сделал с ее отцом?» В конце концов она заставила себя улыбнуться, и улыбка эта напомнила Адекору Понтера. «Нет», — сказала она, — «нет, зачем? Я просто нервничаю». Она улыбнулась снова, более радостно. В конце концов, сейчас ведь именно те дни месяца. Однако, когда они приблизились к входу в лифт, перед ними возник какой-то особенно массивный мужчина. «Стойте, где стоите, ученый Халт!» — приказал он. А Декор был уверен, что никогда в жизни не видел этого человека. «Да?» «Вы намереваетесь спуститься в свою лабораторию?» «Да, намереваюсь. А вы кто такой?» — ответил мужчина. — Мой вклад — принуждение. — Принуждение к чему? — К соблюдению условий судебного надзора. Я не могу пустить вас под землю. — Судебного надзора? — удивилась Жасмель. — Что это такое? — Это значит, — ответил Дат, — что передачи компаньона ученого Халда непрерывно просматриваются живым человеком, в момент их получения в павильоне архива алиби. И так будет продолжаться десять децы в день, двадцать девять дней в месяц, пока его невиновность не будет доказана. Я не знал, что такое разрешено. А декор был потрясен. — О, конечно, разрешено, — сказал Дат. В тот момент, как Даклар Балбай подала на вас жалобу, «Арбитр приказал поместить вас под судебный надзор». «Почему?» — спросила декор, пытаясь совладать с поднимающимся гневом. «Разве Балбай не пересылала вам документ, объясняющий это?» — спросил Дат. «Если нет, это ее упущение. В любом случае судебный надзор даст уверенность, что вы не попытаетесь покинуть данную юрисдикцию» сфальсифицировать потенциальные улики и так далее. Но я не пытаюсь делать ничего такого. Почему вы не пускаете меня в лабораторию? Дат посмотрел на Адекора так, словно не поверил своим ушам. — Почему? — Потому что сигналы вашего компаньона оттуда не доходят. Там невозможно осуществлять надзор. — Пустая кость! — тихо выругался Адекор. Жасмель скрестила руки на груди. Я. «Жасмель Кэт, и я? — Я знаю, кто вы, — ответил принудитель. — Тогда вы, должно быть, знаете, что Понтер Бодет — мой отец. Принудитель кивнул. — Этот человек пытается его спасти. Вы обязаны пустить его в его лабораторию. Дат потрясенно покачал головой. — Этого человека обвиняют в убийстве вашего отца. — Но вполне возможно, что он никого не убивал, — ответила Жасмель. Мой отец, может быть, до сих пор жив. Единственный способ это узнать повторить их эксперимент с квантовыми вычислениями. Я ничего не знаю о квантовых экспериментах, ответил Дат. Почему меня это не удивляет, съязвила декор. За словом, в карман не лезете, а? Дата глядела декора с головы до ног. — В любом случае мои инструкции просты — не давать вам покидать солдак или спускаться в шахту. А мне позвонили из архива алиби и сказали, что вы как раз это и собираетесь сделать. Я должен попасть туда, — сказала Декур. — Простите, — Дат сложил массивные руки на массивной груди. — Там вы не только выйдете из-под надзора, но и можете попытаться избавиться от еще не найденных улик. Жасмель в самом деле унаследовала от отца его быстроту ума. Однако ничто не мешает мне спуститься туда, не так ли? Спросила она. Я не под надзором. Дат подумал. Нет, полагаю, что нет. Хорошо, сказала Жасмель, поворачиваясь к Декору. Скажи мне, что делать, чтобы вернуть отца назад. Адекор покачал головой. — Это не так просто. Оборудование очень сложное, и поскольку мы все конструировали под себя, многие штырьки даже не подписаны. Жасмель была не на шутку расстроена. Она посмотрела на здоровяка — А что, если вы спуститесь вниз вместе с нами? Вы увидите все, что делает Адекор. — Спуститься с вами? — Дат рассмеялся. Вы хотите, чтобы я пошел в место, откуда не доходят сигналы компаньона, да еще и с человеком, который, возможно, ранее совершил в этом месте убийство. Не смешите шерсть у меня на спине. Вы должны пропустить его вниз, сказала Жасмель. Но Дат лишь покачал головой. Наоборот, я должен не пускать его туда. Адекор выпятил челюсть. Как? Спросил он. «Э… Прошу прощения, ответил Дад. Как? Как вы собираетесь помешать мне спуститься в шахту? Любым способом, который потребуется, ровно ответил Дад. Ну, хорошо. А Декор замер на мгновение, словно обдумывая, действительно ли он собирается это сделать? Ну, хорошо, повторил он и решительно двинулся к входу в лифт. Стойте, сказал Дад без какого-либо напряжения в голосе. — Или что? — спросила Декор, не оглядываясь. Он старался, чтобы его слова прозвучали бесстрашно, но его голос дрогнул, так что желаемого эффекта он не добился. — Разобьете мне череп? В этот момент мышцы шеи у него непроизвольно сжались, ожидая удара. — Вряд ли, — ответил Дат. — Просто усыплю вас дротиком с транквилизатором. Адекор остановился и повернулся. «О, о промолвил он. «Он никогда не пытался идти наперекор закону и не знал никого, кто бы это делал. Да, было бы логично обзавестись способами остановить человека, не причиняя ему вреда». Жасмель встала между Адекором и метателем дротиков, который тем временем оказался у Дата в руке. «Вам придется сначала выстрелить в меня», — сказала она. Он спустится вниз. «Как пожелаете. Только должен вас предупредить. Вы проснетесь с ужасной головной болью. Прошу вас!» Воскликнула Жасмель. «Он пытается спасти моего отца. Вы не понимаете?» В голосе Дата впервые послышалось что-то вроде сочувствия. «Вы хватаетесь за дым. Я знаю, как вам тяжело, но вам придется смириться с реальностью». Он качнул метателем в сторону выхода из шахты. — Я сожалею. Но ваш отец мертв.